Ах, вот оно что! У Летиции было две тетки, давно вышедшие замуж, и три дяди. Старший Клаус, стало быть, умер без потомства. Следующий по возрасту, после Фердинанда Андреас, пошел по духовной линии и тоже успел покинуть сей мир. Младший, по имени Корнелиус, был наемником, много лет назад отправился искать счастье в далекую Московию, где изгинул. Таким образом, Летиция — единственная наследница родового имения. Но у нее, оказывается, есть сводный брат. Он не носит имени фон Дорнов, потому что рожден вне брака, в нарушение церковных законов. Произвел сего бастарда абат Андреас, вследствие чего мальчик получил фамилию Мюнхле, то есть монашек. Иеронимус Мюнхле выучился наукам у иезуитов, проявил недюжинные способности к финансам и разбогател на ломбардно-судных операциях. ныне состоит в ранге коммерц-советника при Вюртембергском дворе и даже получил от герцога дворянскую грамоту, но этого иеронимусу мало. Он мечтает стать настоящим аристократом. В конце концов, разве он не потомок крестоносцев? Если бы он стал владельцем родового замка, через некоторое время все забыли бы, что он, как говорится, рожден в неколыбели. Я вижу, как сопящий мёнхли, Хлюпая от волнения носом, подносит Летиции алмазное кольцо. Он явился к кузине с предложением руки и сердца. Вижу, как коммерц-советник бежит к карете, провожаемой заливистым смехом. Потом вижу его в церкви перед Аналоем. Рядом невеста, не наследница замка Теофельс, но зато баронесса. Это Беттина фон Гетц. Ее лицо печально и покорно судьбе. Бедняжку попросту продали, как продают лошадь благородных кровей. Господин Мюнхле удачно вложил деньги, повысил свой аристократический статус. Потому-то моя питомица и называет свою подругу родственницей, хотя правильнее было бы сказать «свойственница». Заодно уж я вытягиваю из нашей общей слетицы и памяти еще один эпизод с участием Иеронимуса. Зимний вечер в Теофельсе. В огромном камине потрескивают поленья. По стенам и высокому потолку качаются красные и черные тени. Это совершенно беспроцентная ссуды, милая сестрица. Предлагаю вам ее как родственник, как искренний друг. Тридцать тысяч звонкой монетой на целый год. Пухлые щеки коммерческого советника подрагивают. Багровый язык облизывает губы. Что такое залог? Пустяк. Формальность необходимая для того, чтобы я мог провести эту операцию через свои бухгалтерские книги. — Вы вернетесь с дорогим дядюшкой, дадите мне деньги, и будете жить, поживать в этом славном доме. Мюнхле скользит жадным взглядом по гербу над камином, по развешанному оружию, по кабаньям и оленьям головам. Летицы думает, — Ты надеешься, что меня по дороге прикончат разбойники? Или что мы не сможем вернуть долг, и тогда твоя мечта осуществится. Теофельс станет твоим. Бр! Но год — это так много. За это время я умру, но вызволю отца. Если вызволю, он сумеет добыть денег. А если умру, наплевать. Пускай здесь живут дети беттины Продолжение беседы досмотреть, вернее сказать, да вспомнить, я не успел, ибо моя питомица вдруг вскочила, подошла к окну и стала смотреть туда, куда я указывал ей минуту назад. На корабельной мачты. Господи, ну конечно, прошептала она. Где-то там стоит. «Мой корабль! Я поплыву на нем сама! Ничто меня не остановит!» Умница! Сообразила. В течение нескольких минут она ходила по комнате и сама с собой разговаривала, но беззвучно, лишь шевеля губами. Поэтому я не знал, какое направление приняли ее мысли. Потом снова села к столу и начала писать письмо. Тут уж я не растерялся. Перелетел к ней под локоть, стал смотреть, как на бумагу ложатся строчки. Время от времени Летиция задумывалась и рассеянно трепала меня по хохолку. Это было чертовски приятно. Писала она не по-английски, на языке пансионных лет. Пока досыхали чернила, я проглядел написанное еще раз и остался вполне доволен содержанием. Непонятен мне остался только один пассаж. «Будь здорова крепка духом и не унывай, насколько это возможно в твоем положении». Пусть дорогие мне стены служат не только убежищем твоему бедному телу, но и опорой твоей кроткой душе Таково мое тебе благопожелание и больше памятуя о своем обещании не коснусь всего грустного предмета ни единым словом Это требовалось разъяснить я прикрыл глаза и увидел продолжение сцены упылающего камина но теперь речь держала летица Гер мюнхли смиренно слушал дорогой братец Язвительно говорила она. Я приму твою великодушную помощь, но с некоторыми условиями. Ты получишь Теофельс в заклад. Однако в течение года жить здесь будет твоя супруга. А ты не будешь иметь права даже переступить порог замка. Коммерц-советник в первое мгновение просиял. Его мечта была близка к осуществлению. Потом заморгал, разинул рот. Ап! Ап! — Как же исполнение законных супружеских прав? — Хотя бы раз в неделю, по субботам. Летиция рассмеялась, надо признаться, очень недобро. — Пока Теофель смой, под крышей фон Дорнов, ты не будешь. Я был эпатирован вульгарностью использованного ею глагола. Грубыми словами меня не удивишь. Я старый морской бродяга. Но ведь это девица из благородной семьи, воспитанница английского пансиона. Год спокойной жизни вдали от постылого муженька. Вот прощальный подарок, который Летиция сделала своей дорогой подруге. Глаза Иеронима Семенхле сверкнули злобой, вечно мокрый нос издал хлюпающий звук, но кузен стерпел и смиренно развел руками. Унизительное условие было принято. Еще я не понял, что означает подпись «Твоя самая любящая и верная подруга Эпин». Эпин по-французски значит «колючка». Но потом перевел это слово на немецкий, вышло «дорн» и даже не стал рыться в памяти. Сам сообразил. Не иначе старинная пансионская кличка. С такой фамилией и с таким характером, как у моей подопечной, франкоязычной соученицы из фландерских семейств, должны были прозвать ее именно так. Заклеив письмо Сургучом и оттиснув свою печатку, Летиция тут же написала второе письмо, короткое и деловое. Она извещала высокоуважаемого мессира Лефевра, что нынче в девятом часу вечера посетит его, дабы обсудить условия сделки и познакомиться с капитаном Дес эссаром Тон письма был сух и повелителен, так пишет исполнителю требовательный заказчик. Положительно, я восхищался своей медноволосой питомицей.